Так что несоответствие предпринимателей тому идеалу, который я обрисовал, это не моя проблема. Не проблема идеала, это их проблема. Как сказано выше, если факт не соответствует теории, то тем хуже для факта. Когда человек-предприниматель забывает, что живет для мечты и начинает жить ради потребительства или ради денег, то он перестает быть предпринимателем и закладывает мину под свой бизнес. Неизвестно, когда она взорвётся. Кинутый партнер придёт за расчётом к его детям. Обманутое государство попросит выдачи его или его с ч е т о в у властей о ф ш о р а куда он сбежал. Вдумайтесь, с чего всё начиналось? Человек, вступая на путь предпринимательства, хотел, например, дом, полную чашу детей, комфорт, безопасность, а вынужден прятаться за железными воротами. Шагу не может ступить без охранника, или бегает как заяц от полиции всех стран, скрывается в горячих точках, где нет власти, но нет и безопасности, дрожит от каждого шороха. Он хотел оставить детям состояние, а попал в тюрьму за неуплату налогов, мошенничество, отмывание денег, и вместо состояния оставил им позорное имя. Может, он и не попался в руки правосудия. и убежал от всех обманутых. Но что это за жизнь? А ведь есть еще и высший суд. Я не буду здесь говорить о Боге и морали, хотя настоящие предприниматели религиозные и высоко моральные люди. Я скажу то, что знает каждый из них: быть нечестным невыгодно. Это как минимум ущерб репутации, издержки на охраны, компенсации, подкупы, неспокойная совесть. Начисто съедают все выгоды от богатой жизни, а как максимум тюрьма, сумма или позорная смерть. И тут опять мы возвращаемся к воле, с которой началась эта статья. Это краеугольный камень. Должна быть и воля не сорваться, воля устоять перед жирным куском, который можно добыть легко и нечестно, обычному. Человеку редко выпадает случай получить бесплатный сыр. Так обжужулят его на вокзале пару раз, а вот предприниматель постоянно имеет возможность получить миллион легко и просто. Чем выше его уровень, тем больше схем ему известно, тем больше возможностей он открывает или ему предлагают. Нужна воля противостоять искушениям. и не уничтожить одним махом то, что строил пол жизни. Большинство людей думает, что если у человека есть офис и он ходит в белой рубашке, то он уже и предприниматель. А вот у разбойника наоборот на лбу написано, что он разбойник. На самом деле они могут выглядеть противоположно. Упахавшийся на работе владелец собственного магазина и разбойник в белом воротничке. занимающийся какой-то очередной финансовой пирамидой. Бизнес не игра с нулевой суммой. Бизнес это когда все контрагенты, то есть производители, продавцы и потребители, получают выгоду. Воровство же всегда происходит в пользу одного за счет другого. Если кто-то зарабатывает на том, что кто-то теряет, значит это паразит, и он ничем не отличается от разбойника с большой дороги. пусть у него хоть сто офисов, секретарш, переговорных комнат, БМВ и компьютеров. От одного у х а р я я слышал залихватскую поговорку: первый миллион нельзя заработать, его можно только украсть. Многие так думают, но на самом деле все эти черные схемы и воровство ставят пределы роста бизнесу. Он построенный на песке. не может развиваться бесконечно, потому что на самом верху сидит категория богачей, которая не то что руки не подаст тому, кто воровал, но и у с т р о и т блокаду попыткам проникнуть в их круг. Пусть свою байку про то, что первый миллион можно только украсть, расскажут тем парням, которые сидели, пили коктейль и решили, что если в стакане будет лед из воды, которой миллион лет, коктейль будет стоить. на несколько долларов дороже. Они придумали идею бурить лед в г р е н у а н д и и доставлять в бары, написали бизнес-план, нашли инвесторов и сейчас они миллионеры. Чтобы делать деньги нужны не деньги, а креативные идеи, коммуникативные качества, воля, организаторские способности. И все же вернемся к первому миллиону. Это п е р е л о м н ы й момент, который позволяет человеку переосмыслить все прежнее. Он теперь может перестать жить так, как его заставляли обстоятельства, и начать жить по-своему. У него есть свободное время богатства, которое дороже всех денег мира. Это то, что не понимают все бедные люди, которые отдают свободное время самое дорогое, то есть у них за деньги. которые им платят и которые они тут же растрачивают на всякую ненужную дрянь. Потребление. Третий из названных нами источников расхода – траты на потребление. Считается, что богачи это те, кто всю жизнь стремился к роскоши, что они в роскоши и живут. глянцевые журналы и светские хроники пестрят сообщениями о том, как богачи покупают дома за семьдесят миллионов долларов, машины за миллион, драгоценности, одежду от кутюр, на всякие капризы, типа защиты прав домашних тритонов, богачи выбрасывают сотни миллионов. Одним словом, с ж и р у б е с я т с я На самом деле, как уже было сказано, любой богач отличается как раз тем, что в его бюджете траты на потребление в относительном выражении всегда меньше, чем в бюджете бедняка. Богач тратит на то, что он отдает, и тратит на то, во что он инвестирует, и только остаток тратит на жизнь, на потребление. И чем богаче бизнесмен, тем меньше этот остаток. У миллиардера на жизнь может уходить всего менее процента его богатства. с этими, с ж и р у б е с я щ и м и с я богатеями надо разобраться особо, так как тут не все просто. Я бы выделил несколько групп раскошествующих повес. Первая группа – это просто всякие случайно разбогатевшие люди, не умеющие общаться с деньгами. На саподе таких много. Папа всю жизнь в старой шляпе ходил, накопил несчастных 200 тысяч долларов, а сынок... На все эти деньги устраивает поход в казино на новой машине с новой подружкой. Что будет с этим сынком и ему подобными, известно. Если необразумится, что бывает в одном проценте случаев, то окажется тем, кем и был до того, как деньги свалились на него. Вторая группа — нувориши, жулики, авантюристы и прочие представители преступного мира, живущие по принципу «украл выпил в тюрьму», куплю в волгу, пошью костюм с отливом и в Ялту. Их не так уж мало: всевозможных убийц, воров, мошенников, карточных шулеров, строителей финансовых пирамид, бизнескидал и прочих. Деньги пришли легко, легко и уйдут. Все не знают, что рано или поздно их ждет расплата. и поэтому стараются надышаться перед смертью. Третья группа звезды или люди, ч ь и м активом являются они сами, и следовательно этот актив требует безупречного вида. Для актрисы кино удачливого адвоката, пиарщика хороший вид часть профессии. Во-первых, они заключают договора, а клиент должен видеть, что он не первый платит такие сумасшедшие деньги за их работу. Во-вторых, Им надо тусоваться, так приобретаются нужные контакты. В третьих, им необходимы скандалы и шумиха вокруг их имен, чтобы быть все время на слуху. Звезды спорта, эстрады и кино используют свои образы в рекламе, а не только по основному месту работы. Кроме этих известных звезд есть еще звезды бизнеса, топ и мидл менеджеры корпораций. Они гении маркетинга и производства. светятся на обложках бизнес-изданий, и их переход из фирмы в фирму сопровождается повышением и падением к у р с о в акций. Они получают миллионы и с блеском тратят их на саморекламу и роскошь. К этой же группе позеров я бы отнес всяких глупцов из среднего класса, которые стремятся за счет внешних атрибутов войти в высокий круг. Это должно возвысить их над друзьями. дать новые связи, прибавить самоуважения. Порой они живут в долг, но на занятое покупают очередную сверхмодную машину. И наконец четвертая группа истинно богатые люди, которые считают потребление своей обязанностью, то есть используют его в качестве первого вида трат, то есть в качестве отдавания. Все истинно богатые люди отрицательно относятся к жадности и с к о п и д о м с т в у Деньги должны быть в обороте, или это мертвые и опасные деньги. Если уж нет фантазии и богатый не знает, на какие проекты он должен даровать деньги, или же всевозможные благотворительные траты он уже совершил, то он начинает объединять приятное с полезным, заниматься благотворительностью под видом потребления. Неужели вы думаете, что богач не знает, что часы за 150 т тысяч долларов, которые он покупает, Не содержат ничего такого, что не содержали бы часы за пять тысяч. Нет, он знает, но знает также и то, что переплаченная им сумма дает работу сотням людей, часовых, деломастеров и их семьям и многим другим. Чем больше ты отдаешь, тем больше людей от тебя зависят, тем больше у тебя власти. Поэтому богачи покупают в т р и д о р о г о множество иждивенцев. В виде охранников, инструкторов по конному спорту, личных биографов, библиотекарей, мажордомов, адвокатов и массажистов его цель не удовольствие и польза от их услуг, а власть над большим количеством людей и закалка себя в потерях денег. Вот из кого состоит пестрая толпа потребителей роскоши. Если же говорить о настоящих богачах, то как раз они-то и не потребители. Несколько лет назад уже не помню где читал исследования об американских миллионерах. Так вот, оказалось, что типичный миллионер у них в ковбойской старой шляпе гоняет на тракторе и ловит рыбу. И никаких р о л и е к с о в штата охраны и вил на лазурном берегу. Большинство в это просто поверить не может, но это так. А те, кто верит, говорит: надо же какие жадные, даже на себя не тратят, только прибыль и деньги их интересуют. Они уже совсем разучились получать удовольствие от жизни. Все человеческое в себе убили. На самом деле в с е человеческое эти люди как раз в себе сохранили. Они у д я т рыбу и целыми днями возятся с детьми, в то время как потребляющее большинство почти и не заводит детей из-за карьеры, а потом и не занимается ими из-за работы и потребления. Так, например, средняя американская семья тратит на покупки 6 часов в неделю, а на игры с детьми 40 минут. Скромные привычки формируются у богачей с молодости, когда они проявляли волю и о т т е г и в а л и 10% с процентов своих доходов на то, что не приносит дохода и 30%, а т о и все 70% инвестировали. В то время, как их сверстники, получавшие такой же заработанный доход или помощь родителей, развлекались, он жил минимум на треть беднее их. Потом и он и сверстники женились, но пути их шли иначе. Он заводил ребенка, справедливо считая, что это надо делать как можно раньше, не гоже в сорок пять лет стирать пеленки, а лучше к этому времени иметь выросшего помощника в бизнесе, доверенное лицо того, кому можно будет передать дела, когда уйдешь на пенсию, поправлять здоровье, наслаждаться спокойствием и миллионами. Его друзья наоборот обнаруживали, что семейная жизнь – это экономия, совместное питание, одна плата за квартиру, отсутствие трат на поиски друзей и подружек, к о л и уж все найдено и прочее. И решив подкопить из л и ш н и денег купить дом или квартиру, чтобы уже потом завести ребенка, если мечта идиотов сбывалась, то они обнаруживали, что в квартиру нужна мебель и прочее. А в это время наступал прорывной момент в карьере, на работе, и было совсем не до детей. Потом время, уже ведь тридцать лет, заставляло ребенка рожать, и это выливалось в новые траты, ведь у него должно быть все самое лучшее. В то же время сидевший раньше на голодном пайке миллионер выходил на мощные обороты. Внезапно, когда у нашей парочки была финансовая яма, в связи с усталостью, остановкой в карьере и дополнительными тратами на ребенка, он проносился мимо, как набирающий ход Мерседес проносится мимо запарахлившего ж и г у л е н к а Смотрика, как наш гадкий утёнок поднялся, ему повезло. Пока они смотрят на жизнь как на лотерею, повезет, не повезет, нашел хорошую работу, не нашел. Попался хороший начальник, попался плохой. Будущий миллионер з а л о ж и л основы благосостояния, которые позволят ему богатеть и при падении всего в Тартарары, и при экономическом росте. Богатые выигрывают всегда, а бедные иногда. Это они молятся на случай, а он знает, что все закономерно. Врачи установили. что тестируемая группа недокармливаемых людей после окончания эксперимента оказалась по всем показателям здоровее, чем контрольная группа тех, кого кормили нормально. Про избыточную кормежку можно и не говорить, в то время как богач с молодости не доедает, благодаря тому, что левиная доля его бюджета уходит не на потребление. Его сверстники потребляют лишние. Вот пара важных отличий богача в потребительских привычках. Во-первых, он сначала инвестирует, а остаток потребляет. Бедные сначала потребляют, а остаток сберегают. Второе, богач идет в магазин, зная, что он купит и покупает только это и ничего кроме. Бедные идут Без плана и покупают гораздо больше, чем нужно. Богач знает, что вещь тянет другую вещь. Потребители не заводят детей, но каждая купленная вещь, как ребенок, она просит есть. Компьютер тянет за собой программное обеспечение, игрушки, б о л в а н к и д и с к е т ы д е в а й с ы периферию, трафик, очки, так как зрение портится быстрее. Каждая из этих трат тянет за собой свои. Ведь к принтерам нужны картриджи и прочие расходники, а программам нужен а п г р е й д Но у одного компьютера есть просто совершенно ненужные и вредные вещи. Один мой знакомый работает водителем и жалуется, что из-за отсутствия образования у него нет перспектив высокой оплаты и, следовательно, возможности когда-либо купить себе квартиру. При этом он в день выкуривает пачку сигарет. И вечером выпивает обязательную бутылку пива. Если бы он каждый день просто клал бы эти два доллара на сберегательную книжку под 10 процентов годовых, то благодаря сложным процентам он через 15 лет имел бы на книжке 25 тысяч долларов, а через 20 лет 50 тысяч. Всего за 2 доллара каждый день. Он прокуривает и пропивает свою квартиру ежедневно, не говоря уж про здоровье. Другие мои дальние родственники пять лет назад получили четырехкомнатную квартиру, получили благодаря очереди на советском предприятии. Они переехали из однокомнатной, и у них было мало вещей. Теперь все четыре комнаты завалены хламом, так что не пройти. Дочка этих знакомых постоянно покупает какие-то кофточки и туфли, которые надевает раз в месяц, зато папа пашет в три смены и постоянно в долгах. Но то же и в США. Там среднестатистическая семья по данным 2005 года была должна 12 тысяч долларов. Только за 90-е годы долги американцев утроились. Причина и тут и там одна. Люди приобретают не то, что приносит деньги, а то, что уносит деньги, требует дальнейших трат. И люди вынуждены залезать в долги просто чтобы обеспечить то, что у них есть: выплачивать ипотечный кредит за дом, выплачивать проценты по пластиковым карточкам, платить страховки за машину, свет, вода, электричество. Они набирали все это, рассчитывая на имеющийся доход, но поскольку доход часто падает или даже не меняется, а инфляция съедает его часть, то денег начинает не хватать. Они проедают накопления, потом з а л а з я т в долги. Потребительство часто считают буржуазной идеологией, а антипотребительство а н т и б у р ж у а з н о й чуть ли не коммунистической. В этом нет ничего от истины. Мы видим, что настоящий капиталист абсолютно антипотребительски настроен. Генри Форд заставлял своих детей отчитываться за каждый цент и сурово наказывал, если они позволяли себе лишнее. Он знал, что властители мира — это те, кто производит, а не те, кто потребляют. Властители умов — это те, кто создают информацию. а н е те, кто потребляют. Потребление рассматривалось всеми мелкими богачами как зло, от которого нужно ограждать себя аскезой. В этой связи хочется сказать, что те, кто собирается стать богатыми, имея своей целью только потребление, как правило, ничего не добивается. Даже взяв себя в руки и потратив часть своей жизни на то, чтобы заработать, этот человек, как завязавший пьяница. срывается и уходит в запой, в котором проматывает все нажитое за долгие годы. Шанс остаться на вершине у него остается, если в процессе создания капитала он заменил свои материальные цели на новые, более основательные.